Глава 17 «Не густо», — произнес Райан, оценивая внушительную гору картриджей с жидкой пищей и водой, а также запасные блоки энергии. «Малыши с такими запасами могли чувствовать себя отлично несколько месяцев. Вот только кроме нашей восьмерки на паек претендовали Вальтер, сержант Дик, Тень, а также 32 человека, вытащенных из коконов». В иной ситуации больше половины из них умерли бы в первые минуты после извлечения из доспехов. Но наличие капсулы регенерации предтеч даровало всем шанс выкарабкаться. Воспользовались им все. Четыре аристократа, три сержанта с форпоста, 25 курсантов. Ни одного из кузницы. «Пять дней», — оценил запасы сержант Марон. «Если растягивать, можем дотянуть до шести. Край семь. Дик, глубина известна. Ниже бездны», — ответил наш сержант. Насколько ниже, без понятия. Бездной называли двенадцатый уровень, ниже которого люди не спускались. Не потому, что запрещено, потому что никто не возвращался. «Нужно запросить эвакуацию!» Подал голос один из аристократов. «Отец сюда целую армию пришлет!» Я посмотрел на своего сверстника без единой талики эмоций. Как на пустое место. Эмоции — это хорошо. Они показывают, что человек жив. Вот только эмоции нужны там, где они не мешают другим. Сейчас мешали. «Прекратите на меня так смотреть!» — взвизнул аристократ. «Я из дома Леордан. Когда мы вернемся, мой отец вас всех сгнает в тюрьмах. Вы должны были обеспечить нам безопасность. Нас заверили, что на Гиперионе и Сьеме нет ничего опасного. Вы все облажались. Так что шевелитесь и вызывайте помощь. Немедленно!» «Умолкни!» — произнес Вальтер Керон. «Твоя задача — сидеть и не освечивать». «Да ты!» — начал было выходец из дома Леордан, но умолк, когда Вальтер направил на него лучевую винтовку. «Еды на всех не хватит», — холодным голосом произнес наш аристократ. «Я Вальтер Керон, 32-й наследник дома Керон. И я не намерен слушать визг истерички, которая устраивает панику. Продолжишь мешать командирам — пристрелю. А по возвращении все узнают, что ты своей паникой едва нас всех не уничтожил». Леордан побледнел. Видимо, статус Вальтера оказался куда выше его собственного. «32-й наследник великого дома — это серьезная сила». И даже самый надменный аристократ понимал ее вес. Так что сейчас даже дорогой призрак Иксли перестал казаться чем-то значимым. Этот человек превратился для нас в еще одну обузу, требующую воды и еды. А Вальтер, он наконец действительно стал выглядеть как наследник дома Керон, а не та высокомерная грувака, что смотрела на нас свысока в форпосте. Видимо, капсула регенерации предтеч лечит не только тело, еще и характер подправляет. «Хм, а малыш-то повзрослел», — усмехнулась Зарина. «Еще чуть-чуть и в человека превратится «А сейчас я кто?» — удивленно спросил Вальтер. «Уже не грувак, а безмозглая, но еще не человек». На полном серьезе ответила Зарина. «Присмотреться к тебе надо. Знакомство наше не задалось». «Пожиратель вернется на свое место», — произнес тень. «Как только инцидент с паникером был решен. Если его не уничтожить, дальше сотни метров от базы не уйдем». «Гранат мало», — сержант Дик посмотрел на наши запасы. «Гранатами его не убить», — заявил тень. «Боевые мечи. Пойдем мы с золотым. Потребуется прикрытие от мелочи. Сделаем», — кивнул сержант Дик. «Золотой?» «Мускул выпустил пожирателя целый блок энергии лучевого пулемета», — произнес я, но не смог его даже поцарапать. «Вопрос не в этом. Наш куратор оказался слишком дотошным. Ты готов к подобному?» «А у меня есть выбор», — я посмотрел на сержанта. «Есть задача, ее нужно выполнить». «Сможет тень справиться один?» «Понятия не имею. Могу я ему помочь?» «Да запросто сдохну в первое же мгновение боя». «Мне никогда не приходилось сражаться с пожирателями в ближнем бою. Полагаю, никому из присутствующих тоже. Как по мне, отличная практика. У меня другой вопрос. В пожирателе может быть мион?» «Ты сейчас серьезно?» Райан посмотрел на меня, как на сумасшедшего. это же золотой!» усмехнулась Зарина. «Чтобы он не думал о деньгах, да все груваки мира передохнут раньше». «Нашу группу отправили на Гиперион-7 для того, чтобы собрать 8 килограммов миона». «Пояснил я сержантам. Слишком пристально на меня смотрела вся четверка». «Вы же не думаете, что в кузнице все с ума посходили, отправив сюда курсантов после двух месяцев обучения?» «Вот теперь думаю, что там реально все сумасшедшие», — произнес один из сержантов. «Это объясняет многое», — добавил Дик. «Но не делает ситуацию менее безумной». «Мион есть». Тень проигнорировал возгласы сержантов. Нужны контейнеры. «Наши остались в форпосте», — ответил я. «Может, здесь можно что-то использовать? Ты же видишь содержимое базы?» Вместо ответа тень активировал тактический компьютер, получая доступ к хранилищу малой базы «Претич». «Вот как я и думал!» «Соларион прекрасно видел все!» «И вздумая эхо поглотить содержимое шкатулки целиком, это бы сразу стало очевидным!» Одна из технологических ниш пришла в движение. Пол и стенка размягчились, образуя выступающий постамент. На нем лежала уже знакомая мне шкатулка с наноструктурными компонентами, а также металлический куб. «Это что было?» — спросил я, когда тень спрятал шкатулку в свой тактический рюкзак. «Это то, что тебе знать не нужно», — заявил Соларион и кивнул на куб. «Это универсальный контейнер. Настройся на него. Поймешь, как пользоваться». Принцип походил на настройку на меч. Я потащил гладкий металлический куб к управляющей Стелли. Положил ладонь в углубление, и меня пронзило током. Не таким свирепым, как при привязке меча, но достаточным, чтобы ноги предательски подогнулись. Универсальный контейнер действительно оправдывал свое название. Если верить эхо, эта емкость позволяла хранить в себе практически любой предмет, требующий особых условий. Глубокая заморозка — пожалуйста. Разогрев до температуры в тысячи градусов — без проблем. «Изолирование от излучений всех типов? Легко!» «Он что, умеет все?» – удивился я. «Универсальный контейнер предтеч способил адаптировать внутреннюю среду под параметры любого хранимого объекта», – заверил эхо. «Ограничение объем. Пространственных расширителей в нем нет». Коснувшись активированного куба, я с трудом не отпрыгнул. Творение предтеч размякло, словно расплавленный металл, и перетекло на мой призрак. Какое-то время эта конструкция кружилась по броне, изучая ее поверхность, пока не заняла единственное удобное место для транспортировки — выемку на спине. «Где должен находиться тактический рюкзак?» «Фиксация завершена», — подсказал Эхо. Контейнер принял конфигурацию носителя. «Смысла оттягивать сражения нет», — сержант Дик нацепил шлем. «Марон, остаешься за старшего. Шустрик, на тебе молодняк. Забирай всех под свое командование. Снайпер, идешь со мной». Посмотрим, насколько ты хороша. Тень, золотой, на выход. Тело пробил озноб. Адреналин зашкаливал так, что эху пришлось вмешиваться, нормализуя мое состояние. Грудь сжала, пальцы дрожали, дыхание участилось. Организм явно пытался сбежать куда угодно, только не туда, где нас ждал высших ксорх. Не каждый день приходится сражаться с подобными тварями. Золотой, сразу после выхода разделяемся. Тень остановился у выхода. «Знаешь, как уничтожать пожирателей?» а разрезать шляпу?» – предположил я, причем не лукавил. Информации не было даже у Эха. «Не сработает», – без эмоций ответил тень. «Нужно добраться до центрального сердца. Она находится на самой верхушке базы. С его помощью пожиратель поглощает металл предтеч. Доберемся до сердца – убьем тварь. Не доберемся – она убьет нас. Среди за щупальцами. И самое главное – не дай в себя выстрелить». Кислота застывает практически мгновенно. Второго шанса не будет. Принял, кивнул я, едва справляясь с неприятной дрожью. Открывай. Сержант прав. Нет смысла оттягивать. В моей руке вспыхнул боевой меч. Его красное свечение отражалось в призраках, заливая помещение кровавыми отблесками. Три темных силуэта на фоне пламени. Красиво. Может, надо было в писатель податься, описывая подобную красоту? Они явно не геройствуют в глубинах, которые даже бездны не называют. Панель ушла в сторону, освобождая проход наружу. Хотя не было никакого прохода. Была каменная стена. Пожиратель занял свое место и, чтобы не выпускать никого наружу, сразу включил режим максимальной защиты. Умная тварь. Даже слишком. Понимала, что долго сидеть внутри мы не сможем. Вспыхнула красная молния. Тень работал своим мечом на запредельном уровне. Мне даже с помощью «Эхо» не удавалось отслеживать его движение. Прорезав дыру, «Соларион» бросился вперед, навстречу ядовито-зеленому туману «Гипериона-7». Отставать я не собирался и помчался следом. Не успел сделать несколько шагов, как в паре сантиметров от моей головы пролетел сгусток энергии. «Зарина» начала стрелять. «Эхо» что-то произнес по поводу того, что их здесь больше тысячи особей. «Но отвлекаться на статистику мне было некогда». На меня летели сразу три щупальца. Еще в воздухе, открыв желто-зеленые пасти, готовясь выплюнуть замораживающую кислоту. Эхо не подвел. Как и в любом серьезном бою, перед глазами начали возникать зеленые линии. Дорожки уклонений, контратак, оптимальных траекторий. Без этой помощи справиться с атакой пожирателя я бы не смог. Наверх! В эфире послышался напряженный голос тени. Ему тоже приходилось работать на пределе своих сил. Зелёная линия развернула меня обратно к базе. Корпус пожирателя был твердым, идеально подходящим для того, чтобы по нему карабкаться. Поверхность вибрировала, словно дышала, но держала мой вес так же уверенно, как скала. Разве что пришлось сделать несколько движений мечом, создавая себе удобные ниши для хвата. На мгновение охватил испуг при мысли о том, что меч прорежет корпус базы. Но на гладкой поверхности не осталось ни следа. Сконцентрированная в боевом мече энергия ничего не могла сделать рубежу обороны своих создателей. Прыгнув, я схватился за выступ на телек Сорха и тут же махнул мечом, отрезая несколько щупалец. Они рухнули вниз, извиваясь, будто сами не поняли, что больше не принадлежат телу. Из разрывов хлынула кислота, попав на ногу. Там сразу возник плотный нарост, но до суставов костюма не достал. «Не отвлекаться на очистку. Будет дополнительная броня». Шапка пожирателя начала сворачиваться. Ксархианец ощутил неладное и вновь собирался сбежать. Но кто же ему сейчас позволит? Я орудовал мечом, как мясник, вырезая из ксарха огромные куски. Они падали вниз, где творилось безумие. Сержант Дик демонстрировал весь потенциал своего лучевого пулемета, выжигая пространство. Зарина не отставала, работая с нечеловеческой эффективностью и скоростью. Каждый выстрел находил цель, словно в ее глаза была встроена система наведения. «Может, у нее тоже личностная матрица есть?» «Не может человек так стрелять!» «Это ненормально!» Вырезав очередной кусок плоти и швырнув его в сторону летящих в меня щупалец, я вытянул руку с мечом и просунул ее в дыру так глубоко, как только мог. Внешний диаметр малой базы предтеч небольшой, чуть больше трех метров. Я находился на вершине. «Рука вместе с мечом метра полтора точно будет!» «Так что до центра, где находится сердце Ксорха, я мог достать». «Это было рискованно. Я лишал себя мобильности. Но это единственная возможность победить». И она сработала. Пожиратель начал дергаться, словно в агонии. Он то сокращался, сжимаясь, то расширялся на весь доступный ему объем. Причем все это происходило так быстро, что меня отшвырнуло в сторону. Я пролетел метров пять, умудрившись не выпустить меч из рук. Приземление было не самым мягким». Я не сумел скоординироваться и врезался в землю спиной. Воздух вышибло полностью. Перед глазами заплясали разноцветные круги. Мелькнула оскалившаяся пасть какого-то ксорха, но ее тут же смело шквальным огнем чистой энергии. «Вставай, грувака толстозадая!» В ушах раздался крик Зарины. «Потом отбежишься! Ксорхи обезумели!» «Усиление!» <звы> Раздался голос эхо. «Восстановление! Блокировка внутреннего кровотечения! Генерация стимуляторов!» После боя необходимо воспользоваться капсулой регенерации В глазах прояснилось Окружающий мир стал четким и ясным, как никогда раньше Боль, сковавшая мое тело, отступила Ее место заняла какая-то невероятная сила С помощью которой можно было свернуть любые горы Рыжком поднявшись, я увидел оскалившуюся пасть ксархианца Тварь походила на ночной кошмар, но была мелкой и простой При этом в ее действиях не ощущалось какой-то логики. Вместо того, чтобы броситься в ноги, Ксорх зачем-то прыгнул мне в грудь. Туда, где были самые толстые бронеплиты. Появилась зеленая линия, и я махнул рукой, разделяя Ксорхианца на две половины. Линия тут же продолжилась, требуя действий. Я перестал думать. Только двигался. Отдавшись на волю эхо, следовал по направляющим, превратившись в безумную машину убийств. Краем глаза заметил мелькающее красное пламя с другой стороны базы. Там работал тень. «Критичная перегрузка организма», — произнес эхо, вырывая меня из безумия боя. «Функции поддержания нарушены. Необходимо вернуться на базу». Зеленая линия отправила меня к источнику вылетающих энергетических всплесков. Но, сделав всего несколько шагов, я рухнул, как подкошенный. Силы, подаренные стимуляторами, оборвались мгновенно, будто кто-то выдернул кабель. Словно в каком-то бреду я наблюдал, как из базы выбежал Ториан. Громила схватил меня за руку и потащу назад, успевая при этом отстреливаться от ксархианцев. Зарина еще ускорилась. Хотя, как мне казалось, ускоряться было просто некуда. Рядом с ней пристроился Векс и какой-то сержант. Недик. Тот, прижавшись к корпусу базы, продолжал выжигать пространство лучевым пулеметом. Мелькнула красная молния. Тень появился рядом с нами. Вырвав меня из рук Ториана, Соларион рванул на базу так, что перед глазами все поплыло. Мир превратился в размазанные полосы света. А когда они собрались обратно во что-то осмысленное, я осознал, что лежу в открывшейся капсуле регенерации. Живой и непозволительно здоровый. «Знаешь, золотой, в тебе что-то есть!» Послышался задумчивый голос Арины, как только я выбрался из капсулы. Девушка смотрела на меня без столики стеснения, изучая. «Поздно спохватилось», — ответил я. «Надо было присоединяться к нам с хакером, когда мы уединились под булыжником. Теперь все, поздно». Ха, «Мечтай», — фыркнула Зарина. «Я не собираюсь страхаться с груваками, которые летать не умеют». «Классика!» Отвечать Зарине не хотелось, да и бесполезно это было. «Ей что ни скажи, все равно она придумает что-то колкое и неприятное». Осмотревшись, я нашел комбинезон и начал его натягивать. Ни один мускул не дернулся на моем лице. «Когда я это делал?» «Отмоюсь, когда вернусь на поверхность?» «Не если. Когда?» «У нас получилось?» — спросил я, как только забрался в призрак. «Пожиратель сдох», — подтвердил сержант Дик. «Три волных сорхов мы отбили. На четвертое пришлось отступать». «Не он?» — спросил я. И тут Зарина дико заржала. А я говорила, что он спросит!» Сквозь смех произнесла она. «Калькулятор, ты мне должен!» «Но это нелогично!» Векс смотрел на меня с осуждением. «В чем смысл вопроса о Меоне?» «На кону выживание. Это приоритет». «Мы десант», — напомнил я. «Нас отправили на Гиперион-7 с конкретной целью — добыть мион «Что говорил инструктор по поводу полученных задач?» «Сдохни, но сделай». «Мы не сделали, хотя и не сдохли». «Знаешь, золотой, жадность когда-нибудь тебя подведет», — произнес Райан, но не сегодня. «Тень собрал твой Меон. Проверь рюкзак». Я коснулся предплечья, активируя компьютер. В отличие от стандартного тактического рюкзака, творение предтеч прекрасно взаимодействовало с системами призрака. И сейчас данные показывали, что у меня на спине находится 12 килограммов того самого миона, который был мне так нужен. «Двенадцать? Откуда столько?» – ошарашенно произнес я. «Соларион говорил только о возьми». Пожиратель являлся вершиной пищевой цепочки ксаархианцев на планете. Ответил тень. Вначале я предполагал, что здесь присутствует мозг, но ошибся. Мозг покинул планету, оставив одну из своих опухолей. Ксорхами на Гиперионе-7 управлял пожиратель. Поэтому твари обезумели, как только ты уничтожил сердце. Они утратили единство. Чем нам это грозит? Спросил я. Тем, что на ближайшие дни мы прикованы к базе. Ответил уже сержант Дик. Сейчас твари начали жрать друг друга. Сильные уничтожают слабых. Слабые пытаются урвать кусок от сильного полный хаос. «Через четыре дня мы выйдем и прикончим тех, кто останется. Такой план». Он говорил спокойно, словно обсуждал погоду. «Сержанты не драматизируют, они констатируют. И если Дик сказал «четыре дня», значит, столько у нас и есть». Четыре дня мы прожили внутри базы, как в консервной банке, набитой людьми и нервами. Оказалось, когда в одном небольшом пространстве заперто больше 40 человек, торчать вместе – то еще удовольствие». Несколько раз вспыхивали конфликты, буквально на ровном месте. Кто-то на кого-то не так посмотрел и понеслась. Аристократы окончательно от нас отъединились. Ни у кого не возникло желания спрашивать, где их группы. Ответ мы знали. Командиры бросили своих подчиненных при первой возможности. от черви оказались шустрее и перехватили убегающих иксов. При возвращении их ждало изгнание и смерть для армии. В военной академии трусам делать нечего. Выделились в отдельную группу и малыши На фоне выпускников других полигонов Выходцы из кузницы смотрелись на несколько лет старше У нас не было паники, раздоров, каких-то недомолвок Все четко и ясно Райан вновь взял бразды правления в свои руки Он даже заставил нас тренироваться, чтобы не потерять форму Да и вообще, только груваки тупорылые сидят без дела Настоящий десант всегда найдет чем себя занять Подобные мысли мелькали в голове не только нашей группы. Сержанты и Тень думали так же. Они присоединились к нашим тренировкам еще в первый день. На второй к нам добавился еще и Вальтер. Он молча занял место недалеко от Райана, впитывая его мудрость. Никто не возражал. Напротив, Райан всячески старался помогать Вальтеру. Аристократ из дома Керон показал себя достойно. Он тренировался до изнеможения. Не считал себя лучше других, не жаловался. Впервые по-настоящему работал. Дошло до того, что на четвертый день Зарина причислила его к людям. Это было настолько официально, что заржали все курсанты, услышав позывной Вальтера. Смеялись все, кроме малышей и сержантов. Потому что мы понимали, что означает признание Зарины. Вальтер официально обрел боевое имя. И ни один тупорылый грувак теперь не имеет права смотреть на него свысока. Потому что он стал одним из нас. Наконец наступил момент, когда нам следовало покинуть базу предтеч. «Давай сам!» — сержант Дик посмотрел на райна «Твой отряд, ты командуй!» «Золотой!» — райн посмотрел на меня, ожидая помощи. «Командир, не нужно перекладывать с больной на здоровую!» — заявил я. «Малыши, твой отряд, ты рули!» «Я командовал, пока ты лежал!» «Теперь бегаешь!» «Командуй!» «Малыш!» Райан все еще сомневался и даже обратился к Вальтеру. «У меня нет твоего опыта», — произнес тот. «Командуй, это твой бой». райн посмотрел на других сержантов, даже на тень. Тот лишь слегка кивнул, подтверждая его право на командование. «Тренировки — это одно, реальный бой — другое. Только так можно проверить, насколько человек является человеком. И сейчас этот момент настал». райн глубоко вздохнул. «Все прекрасно понимали, что ему страшно. Страшно провалиться, подвести, дать слабину при всех». «Страх был понятен, логичен, как сказал бы Векс. Вопрос только в том, что с этим страхом делать? Поддаваться ему или использовать как опору для действий?» «Малыши, выходим!» — приказал Райан. «Первая группа — сержант Дик, снайпер, тень, золотой. Выходите, занимайте позиции, убивайте все, что шевелится. Вторая группа». Райан говорил четко и без запинки, словно читал заранее написанный текст. «Возможно, так и было». Может, все эти четыре дня он мысленно репетировал каждую фразу, каждую команду. Может, он всю ночь думал о том, как правильно распределить отряд. Кого отправить вперед, кого в прикрытие. Может, готовился к моменту, когда прикажет нам выйти из базы и встретиться с выжившими эксархианцами лицом к лицу. Выйти, чтобы с большой вероятностью умереть. Но не отдать этот приказ он не мог. Настоящий командир обязан принимать решения, которые могут привести к смерти подчиненных. И сегодня у малышей такой командир появился».